Картина третья. Вспыхивает спиртовка в квартире Зои. Хирум с полотенцем и подносом. Зоя, минутку терпения, Павлик. Сейчас. Делает укол в руку Оболянинову. Пауза. Оболянинов. Вот. Оживает. Вот. Ожил.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 Окна зажигаются одно за другим. Очень отдаленная музыка в аквариуме. Абальянинов. Как хорошо. Гляньте. У вас очень интересный двор. И берег дальний. Какой дивный голос пел это. Зоя, хорошо сделан раствор? Обальянинов. Изумительно. Ирувимов. Ты честный китаец. Сколько тебе следует? Ирувим. Семь рублей. Зоя. В прошлый раз у вас же покупали грамм, четыре рубля стоил. А сегодня уже семь? Разбойники. Обальянинов. Пусть, Зоя, пусть. Он достойный китаец. Он постарался. Зоя. Павлик, я заплачу. Погодите. Обальянинов нет, нет. Нет. С какой стати? Зоя, ведь у вас, кажется, нет больше. Обальянинов нет. У меня есть еще. В этом, как его, пиджаке дома. Зоя и Рувиму. На. Обальянинов. Вот тебе еще рубль. На чай. Зоя, да не нужно, Павлик. Он и так содрал сколько мог. Херувим. Со по себе. Оболянинов. черт возьми. Обратите внимание, как он улыбается. Совершенный. Херувим. Ты прямо талантливый китаец. Херувим. Таланте мало-мало интимно Оболянинову. Хочешь, я тебя каждый день приносить буду. И Ганзалини — Не говори. — Все имеем. — Малфи, спирт. — Хочете? — Красиво рисовать буду. Открывает грудь, показывает татуировку. Драконы и змеи. Становится странен и страшен. Бальянинов. — Поразительно. — Зойка, посмотрите. — Зоя. — Какой ужас. — Ты сам это делал. — Ирувим. — Сам. Санхай делал. — Бальянинов, слушай, мой Херувим, ты можешь к нам приходить каждый день? — Я нездоров, мне нужно лечиться. — Морфием, ты будешь приготовлять раствор. — Идет? — Херувим. — Идет. — Бета, не любит Любит холосиквартир. — Зоя. — Вы смотрите, Павлик осторожнее. Может быть, это какой-нибудь бродяга? А Бальянинов что вы? Нет. У него на лице написано, что он добродетельный человек. Из Китая. Ты не партийный? Послушай, китайцы. Ирувим. Мы белье стираем. Зоя. Белье стираешь? Приходи через час. Я с тобой условлюсь. Будешь гладить для мастерской. Ирувим. Ладно. — Обальянинов. — Знаете что, Зоя, ведь у вас есть мои костюмы. Я хочу ему брюки подарить. — Зоя, ну что за фантазии, Павлик? Хорош он будет и так. — Обальянинов. — Ну хорошо. — Я в другой раз тебе подарю. Приходи же вечером. Желаю тебе всего хорошего. — Ты свободен, китаец. — Ирувим. — Алло, сековоротир. — Зоя. — Манюшка, проводи китайца. — Манюшка. — Передний. — Ну что, сделал? — Ирувим. — сидел. До свидания, Манюшка. — Я через час приходить буду. — Я, Манюшка. — Каждый день переходи. — Я, Абалияну, на службу поступил. — Манюшка, на службу? — На какую службу? — Лекарство мал мало переносить буду. Мне Абальян шипка, Шанга-Беруки дарить будет. Манюшка. Ишь, Лавкач, Херувим. И меня Поцелуй, Манюшка. Манюшка обойдется. Пожалуйста. Херувим. Я когда богатый буду, ты меня целовать и будешь. Мне Абальян-Беруки даст, я красивый буду. Выходит... Манюшка, да чего ты оригинальный. Уходит к себе. Обальянинов в гостиной. Напоминают мне они... Зоя. Павлик. А, Павлик, я достала бумагу. Пауза. Граф, следует даме что-нибудь ответить. Не мне вас этому учить. Обальянинов. Напоминают... Простите, ради бога, я замечтался. — Как вы говорите граф. — Ах, Зоя, пожалуйста, не называйте меня графом сегодняшнего дня. — Зоя, почему именно с сегодняшнего? — Бальянинов. — Сегодня ко мне в комнату является какой-то длинный бездельник в высоких сапогах с сильным запахом спирта и говорит. — Вы...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 Клянусь вам. Еду дальше, и мне начинает мерещиться. Бывший тигр, он теперь, вероятно, слон. Кошмар. Зоя. Ах, Павлик, вы неподражаемый человек. Обальянинов. Бывший Павлик. Зоя, ну, бывший. Дорогой мой, нежный Павлик. Слушайте, переезжайте ко мне. Обальянинов. «Нет, милая Зойка, благодарю. Я могу жить только на Остоженке. Моя семья живет там с 1625 года. Триста лет. Зоя, придется, видно, Лизоньку или Мэмру прописать. Ах, как бы мне этого не хотелось. Ну, ладно». — Ответьте, Павлик, на предприятие вы согласны? Имейте в виду, мы разорены. — Обальянинов согласен. — Напоминают мне, они. не... — Зоя, сегодня дала взятку, аллилуйя, и у меня осталось только 300 рублей. На них мы откроем дело. Квартира — это все, что у нас есть, и я выжму из нее все. К Рождеству мы будем в Париже. — Обальянинов, а если вас накроет... Это... Как ее? Зоя. Умно буду действовать? Не накроет. Обальянинов. Хорошо. Хорошо. Я не могу больше видеть бывших кур. Вон отсюда. Какую угодно ценой. Зоя. О, я знаю. Вы таете здесь, как свеча. Я вас увезу в Ниццу и спасу. Абальянинов, Нет, Зоя, на ваш счет я ехать не хочу. А чем я могу быть полезен в этом деле, я не представляю. Зоя, вы будете играть на рояле. Абальянинов, помилуйте. Мне станут давать на чай. А не могу же я драться на дуэли с каждым, кто предложит мне двугривенный. Зоя. Ах, Павлик. Вас действительно нужно поместить в музей. А вы берите. Берите. Пусть дают. Каждая копейка дорога. Голос глухо и нежно где-то поет под рояль. Покинем. Покинем край, где мы так страдали. Потом обрывается. Зоя. в Париж. К Рождеству мы будем иметь миллион франков. Я вам ручаюсь. — Обальянинов. — Как же вы переведете деньги? — Зоя. — Гусь. — Обальянинов. — Ну а визы? Ведь мне же откажут. — Зоя. — Гусь. — Обальянинов. — По-видимому, он всемогущий, этот бывший гусь. — Теперь он, вероятно, орел. — Зоя. — Ах, Павлик. Смеется. — Обальянинов. — Обальянинов. У меня жажда. Нет ли у вас пива, Зоя? Зоя, сейчас. Манюшка? Манюшка! Манюшка. Что, Зоя Денисовна? Зоя, принеси, детка, пиво побыстрей. Манюшка. Я в мисельпроме возьму. Сколько? Зоя, бутылки четыре. Манюшка. Сейчас. Упорхнула и забыла закрыть дверь передней. Бальянинов таинственно. Манюшка. Посвящена? Зоя, конечно. Манюшка мой преданный друг. За меня она в огонь в воду. Молодец, девчонка. А Бальянинов, кто же еще будет? Зоя, таинственно. Лизонька, Мымра, мадам Иванова. Пойдемте ко мне, Павлик. Уходит. Зоя опускает портьеру. Глухо слышны.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 «Сироту!» Ставит замызганный чемодан на пол и садится на него. Аметистов в кепке, о рваных штанах и френче с медальоном на груди. «Фу! Черт тебя возьми! Отхлопать с Курского вокзала четыре версты с чемоданом — это тоже номер, я вам доложу. Сейчас пиво следовало бы выпить. Эх, судьба ты моя загадочная!» «Затащила ты меня вновь в пятый этаж. Что-то ты мне тут дашь. Москва, матушка, пять лет я тебя не видал». Заглядывает в кухню. «Эй, товарищ, кто тут есть? Зоя Денисовна дома?» Глухо слышны голоса Бальянинова и Зои. Аметистов подслушивает. «Ого-го!» за сценой. Глухо. Для этого я совершенно не гожусь. На такую должность нужен опытный прохвост. Аметистов. А, вовремя попал. Манюшка с бутылками. «Батюшки, дверь-то я не заперла?» «Кто это?» «Вам что?» «Аметистов. Пардон, пардон. Не волнуйтесь, товарищ. Пиво. Чрезвычайно вовремя. С Курского вокзала мечтаю о пиве». «Манюшка, до да кого вам?» «Аметистов, мне...» «Зою Денисовну». «С кем имею удовольствие разговаривать?» «Манюшка. Я племянница Зои Денисовны». «Аметистов. Очень приятно. Очень. Я не знал, что у Зойки такая хорошенькая племянница». «Позвольте представиться. Кузен Зои Денисовны целует Манюшке руку». «Манюшка. Что вы? Что вы? Зоя Денисовна!» Входит в гостиную. Аметистов за нею с чемоданом. Выходит Зоя и Обольянинов. «Аметистов. Пардон, пардон». Лучшего администратора на эту должность вам не найти. Вам просто свезло, господа. Дорогая кузиночка, живу Прошу извинения, что перебил столь приятную беседу. Зоя окаменела. Аметистов, познакомьтесь, меня кузиночка. С гражданином. Зоя, ты... Вы... Павел Федорович, позвольте вас познакомить. Мой кузен, Аметист... Аметистов, пардон, пардон, Путинковский, Путенковский, беспартийный, бывший дворянин. Абальянинов поражен. Очень рад. Аметистов, кузиночка, позвольте мне попросить вас э, на два слова. Апарт, как говорится. Зоя, Павлик, извините, пожалуйста, мне нужно перемолвиться двумя словами с Александром Тарасовичем. Аметистов, пардон, Василием Ивановичем. Прошел ничтожный срок, а вы забыли даже мое имя. Мне это горько. Ай-яй-яй. Зоя, Павлик Абальянинов, поражен. Пожалуйста, пожалуйста. Уходит. Зоя, Манюшка, налей Павлу Федоровичу пива. Манюшка уходит. Тебя же расстреляли в Баку. Я читала. Аметистов. Пардон, пардон. Так что из этого? Если меня расстреляли в Баку, я, значит, уже и в Москву не могу приехать. Хорошенькое дело. Меня по ошибке расстреляли совершенно невинно. Зоя. У меня даже голова закружилась. Аметистов. От радости. Зоя. Нет, ты скажи... Ничего не понимаю. Аметистов. Ну, натурально под амнистию подлетел. Кстати, об амнистии. Что это у тебя за племянница? Зоя. Ах, какая там племянница. Это моя горничная, Манюшка. Аметистов. Такс. Понимаем. В целях сохранения жилплощади. Зычно. «Манюшка!» Манюшка появилась. «Аметистов, милая, приволоки ко мне певца. Умираю от жажды. Какая ж ты племянница! Шут тебя возьми!» Манюшка расстроена. «Я... сейчас... уходит!» Аметистов. А я ей руку поцеловал. «М -м, «Позор, позор!» «Зоя, ты где же собираешься остановиться?»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 даже пиво пить не стану. Только вы пожалеете об этом, дорогая кузиночка. Зоя. Ах, ты хочешь испугать? Не беспокойся, я не испугливых. Аметистов зачем пугать? Я, Зоя Денисовна, человек порядочный. Джентльмен, как говорится. И будь я не я, если я не пойду и не донесу в ГПУ о том, что ты организуешь в своей уютной квартирке. Я, дорогая Зоя Денисовна, все слышал. Зоя стала бледна. Глухо. Как ты вошел без звонка? Аметистов, дверь была открыта. Зоя. Судьба — это ты. Манюшка входит с пивом. Ах, Манюшка, Манюшка. И дверь не закрыла. Манюшка расстроена. Извините, Зоя Денисовна. Забыла. Зоя. — Ах, Манюшка! — Ах! — Ну, ничего, ничего, иди. — Извинись перед Павлом Федоровичем. Манюшка ушла. — Аметистов. — Пьет пиво. — Фу, хорошо. Прекрасное пиво в Москве. В провинции такая кислятина, в рот взять нельзя. — Квартиру-то ты сохранила, я вижу. — Молодец, Зойка. Зоя. Судьба. Видно, придется мне еще нести мой крест. Аметистов, ты что ж хочешь, чтобы я обиделся и ушел? Зоя, нет, постой. Что ты хочешь прежде всего? Аметистов, прежде всего брюки. Зоя, неужели у тебя брюк нет? На чемодан? Аметистов, в чемодане шесть колод карт и портреты бождей. Спасибо дорогим вождям. Если бы не они, я бы прямо с голоду издох. Шутка сказать в почтовом поезде от Баку до Москвы. Понимаешь, захватил в культ отделе в Баку на память пятьдесят экземпляров вождей. Продавал их по 2 гривенному Зоя. Ну ты и тип. Аметистов. Чудное пиво. Товарищ, купите вождя. Один буржуй пять штук купил. Я, говорит, их родным раздарю. Они любят вождей. — Зоя. — Карты крапленые? — Аметистов. — За кого вы меня принимаете, мадам? — Зоя. — Брось, Аметистов. — Где ты шатался? — Пять лет. — Аметистов. — Эх, кузина. — Эх. — В Чернигове я под отделом искусств заведовал. — Зоя. — Воображаю. — Аметистов. — Белые пришли. Мне, значит, красные дали денег на эвакуацию в Москву я, стал быть, эвакуировался к белым в Ростов, но поступил к ним на службу. Красные немного погодя. Я знаю, что белых получил на эвакуацию. И к красным поступил заведующим агитационной группой. Белые, мне красные на эвакуацию, я к белым в Крым. Там я просто администратором служил. В одном ресторанчике в Севастополе. Напоролся на одну компанию. Взяли у меня пятьдесят тысяч в один вечер в железку. Зоя, у тебя? Ну уж, это значит, специалисты были. Аметистов, темные арабы, говорю тебя темные. Нутис и пошел я нырять при советском строе. Куда меня только не швыряло, господи. Актером был во Владикавказе. Старшим музыкантом в областной милиции. В Новочеркасске. Оттуда я в Воронеж подался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 аметистов нет уж это дело в одессе произошло я думаю какой ущерб для партии один умер а другой на его место становится в ряды железная когорта так сказать взял я стало быть рад у покойника и в баку думаю место тихое, нефтяное шмен дер де можно развернуть небо станет жарко и стало быть открывается дверь и знакомый чемоданова шесть, да бля у него девятка у меня жир Я к окнам А окна во втором этаже. Зоя. Узнаю коней ретивых. Аметистов. Ну, не везло, Зоечка. Ну что ж ты поделаешь. Возьмешь карту. Жир. Жир, да. На суде я заключительное слово подсудимого сказал. Веришь ли, а не только интеллигентная публика. Конвойные несознательные, и те рыдали. Хм. Ну, сидел я. Вижу, нечего мне больше делать в провинции. Ну а когда у человека все потеряно, ему нужно ехать в Москву. Эх, Зойка, очерстрела ты в своей квартире. Оторвалась от массы, Зоя. Ну ладно, все понятно. Раз уж ты притащился, ничего с тобой не сделаешь. Слушай...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 — Ты слишком много о себе рассказал, Аметистов. Итак, так я грустную повесть скитальца доверил змее. — Монде! — Зуэ, молчи, болван. — Где колье, которое ты перед самым отъездом в восемнадцатом году взялся продать? — Аметистов. — Колье? — Постой, постой. — Это с бриллиантами? — Зуэ. — Ах ты мерзавец. Мерзавец. Аметистов, спасибо, спасибо. Видали, как Зоечка родственников принимает? Зоя, документы-то у тебя есть. Аметистов. Документов-то полный карман. Весь вопрос в том, какой из этих документов, так сказать, свежей, достает бумажки. Чемоданов, Карл, об этом речи быть не может. Сигурадзе. Антон. Нет, это нехороший документ. Зоя, это ужас. Ужас, честное слово. Ты ж Путинковский.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 Бог благословит твое доброе сердечко, сестренка. Отвернись. Зоя, очень ты мне нужен. Потрудись штаны вернуть. Это Павла Федоровича. Аметистов. Марганатический супруг. Зоя, попрошу держать себя с ним вежливо. Это мой муж. Аметистов. Фамилия ему как? Зоя. Обальянинов. Аметистов. Граф. О карась. Впрочем, у него уж, наверное, ни черта не осталось. Судя по физиономии, контрреволюционер выходит из-за ширм, любуется штанами, которые на нем надеты. Гуманные штанишки. В таких брюках сразу чувствуешь себя на платформе. Зоя, сам выпутывайся с фамилией. В нелепое положение ставишь. Павлик? Голубчик. Обальянинов входит. Извините, милый, что бросили вас одного. По делу говорили. Аметистов увлеклись воспоминаниями детства. Ведь мы росли с Зоечкой. Я сейчас прям рыдал. А Бальянинов, смотря на брюки, напоминают мне они. Аметистов, пардон, пардон. Обокрали в дороге. Свистнули в Ростове второй чемодан. Прямо гротеск. Я думаю, вы не будете претензий. Между дворянами на это нечего смотреть. — Обальянинов. — Пожалуйста, пожалуйста. Я их все равно хотел подарить китайцу. — Зоя. — Вот, Павлик, Александр Тарасович будет у нас работать администратором. — Вы ничего не имеете против? — Обальянинов. — Помилуйте. Я буду очень рад. — Если вы рекомендуете Василия Ивановича... — Аметистов, пардон, пардон, Александра Тарасовича. Вы удивлены? Это, видите ли, мое сценическое имя, отчество и фамилия. По сцене Василий Иванович Путенковский, а в жизни Александр Тарасович Аметистов. Известная фамилия. Многие представители расстреляны большевиками. Тут целый роман. Вы прямо будете рыдать, когда я расскажу. Об Альянинов. Очень приятно. Вы откуда изволили приехать? Аметистов. Откуда я приехал, вы спрашиваете? Из Баку в данный момент. Лечился от травматизма. Тут целый роман. Абальянинов. «Вы беспартийный? Разрешите спросить?» Аметистов. «Коль что вы?» Абальянинов. «А у вас на груди был этот портрет. Впрочем, может быть, мне это показалось?» Аметистов. «Это для дороги. Знаете, в поезде очень помогает. в вне очереди взять. То, другое. Манюшка появилась. Аллилуйя пришел». Зоя, зови его сюда, Аметистову, имею в виду председатель домкома, поговори с ним как следует. Аллилуйя. Добрый вечер, Зоя Денисовна. Здравствуйте, гражданин Абалянинов. Абалянинов, мое почтение. Аллилуйя, ну что, надумали, Зоя Денисовна? Зоя, да, вот, пожалуйста, документы, пропишите моего родственника». Александра Тарасовича Аметистова. Только что приехал. Он будет администратором школы. Подает Аллилуйя документы. Аллилуйя. Очень приятно. Послужить, стал быть, думаете. Аметистов. Ков же. Я старый закроющих, товарищ, по специальности. Стаканчик пива, уважаемый товарищ. Аллилуйя. Мерси. Не откажусь. Жарко, знаете, а тут все на ногах да на ногах, аметистов. Да, погода, как говорится, громадный у вас дом, товарищ дорогой. Такой громадный, аллилуйя, и не говорите. Прямо мучение. Ну что ж, документы в порядке, а по воинской повинности грыжа у вас, аметистов, точно так. Вот она, подает бумажку. Вы партийный товарищ, аллилуйя, аметистов сочувствующий я аметистов а очень приятно надевает медальон я сам знаете ли бывший партийный тихо оболььянинову диван лежан хитрости аллилуйя от чего же вышли аметистов фракционные трения не согласен со многим я старый мусовик со стажем с прошлого года в партии И как гляднул кругом, вижу, нет, не выходит. Я говорю Михаилу Ивановичу, аллилуйя, Калинину, Аметистов, ему, прямо в глаза. Я старый боевик, мне нечего терять, кроме цепей. Я одно время на Кавказе громадную роль играл. И говорю, нет, говорю, Михаил Иванович, это не дело. Уклонились мы раз, утратили чистоту линии два, потеряли заветы. Я, говорит, так, говорит я тебя говорит в двадцать четыре часа говорит повернул лицом к деревне а, горячий старик обальянинов дико изумлен он гениален клянусь Зоя. ах мерзавец ах мерзавец слух Довольны политики итак товарищ аллилуйя с завтрашнего дня я разворачиваю дело аллилуйя ну что ж в добрый час теперьча я спокоен Аметистов. Итак, мы начинаем за успех показательной школы и за здоровье ее заведующей товарища Зои Денисовны Пельц. Ура! Пьют пиво. А теперь здоровье нашего уважаемого председателя Домкома и сочувствующего Анисима Зотиковича. Да, я говорю Зотиковича. Зои, как бишь его фамилия. зоя тихо. Аллилуйя. Аметистов. Вот я и хотел сказать «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» И пожелать ему... Радостные мальчишки во дворе громадного дома запели «Многое лето! Многое лето!» Вот именно! «Многое лето! Многое лето!» Манюшка появилась в дверях. За ней Херувим. «Аллилуйя! Это что ж за китайц?» херувим. Я пересел договаривать. Зоя. Потом. Да, это новый работник моей мастерской. Аллилуйя. Будет гладить юбки в мастерской. Аллилуйя. Ага. Аметистов вручает Херувиму стакан пива. Кричи много лет, товарищ Аллилуйя! Манюшка племянница. Что стоишь, как китайская стена? Ура! А Бальянинов раздавлен. Это выдающийся человек. Зоя. Ах, ты мерзавец. Ах, мерзавец. Аметистов, многое лето, многое лето. Хирувим, минаги и лето. Занавес.